«Инопланетяне – не люди. Боб-шоу» «Что за чудесный денёк!» – ш е п е л я в о восторгался Кстон тонким голосом. «Да чего приятно быть в гармонии с космосом и наслаждаться обществом добрых друзей!» Эх, «Жизнь хороша!» Через пять секунд его сбил автомобиль. Пересекая площадь в обществе низенького д р е н я н с к о г о дипломата, президент Джонни Чиана первым увидел несущуюся с бешеной скоростью машину. Краем глаза он ловил стремительно приближающееся размытое серебристо-голубое пятно, и н с т и н к т самосохранения, вообще очень развитый в их роду, заставил его резко остановиться. Сердито ревя магнитным двигателем, Автомобиль вылетел на площадь, ловко проскочил между пышно украшенным фонтаном и киосками с прохладительными напитками и на скорости около 100 миль понесся прямо на них. Первым делом Чана подумал, что машина потеряла управление, но затем увидел согнувшегося над рулем своего двоюродного брата Фрэнки р и ц с о Его глаза сверкали, как две маленькие автомобильные фары. «Дурак!» – подумал Чана, оборачиваясь, чтобы предупредить Кстона. Серокожий инопланетянин шел впереди, не замечая опасности, и что-то радостно лепетал о счастье бытия. Автомобиль по огромной дуге швырнул его в небо на высоту большого дома, к самым головам бронзовых статуй, украшающих площадь. В верхней точке траектории тело Кстона ударилось о вытянутую руку шестиметрового изваяния и деформировало его столь неудачно, что теперь согнутая рука, казалось, ласкает левую грудь Матери Мира. Все еще вращаясь, плотное тело инопланетянина обрушилось на мраморную скамью, превратив ее в груду щебня, дважды п е р е к у в ы р к н у л а с ь И покатилась прямо на стайку престарелых покупательниц, которые тут же истошно з а в и ж а л и Автомобиль резко развернулся и исчез в узкой улочке в западной части площади. — Святая Мария! — всхлипывая, Ча накинулся к упавшему телу. — Какой ужас! Скорее пошлите за священником! — Священник здесь совершенно ни к чему! — сказал Кстон, вскакивая на ноги. «Хотя, быть может, ваши святые отцы и подрабатывают по совместительству каменщиками. Умоляю простить моей скромной персоне плохое знакомство с людскими... Речь идет не о скамейке», — Чана растерянно уставился на серую шкуру дипломата, на которой не было никаких следов головокружительного полета. «Значит, а о статуе?» — Кстон посмотрел на металлическую скульптурную группу. Моя скромная персона решила, что замысел скульптора стоит немного усовершенствовать. Теперь она более аллегорична, чем раньше, если вы понимаете, что моя скромная персона имеет в виду. «Я говорю о вас, Кстон. Я думал, что вы мертвы». «Мертв?» — Кстон прикрыл правый глаз, выражая таким образом свое изумление. «Как эта скромная персона может умереть в столь юном возрасте?» «Автомобиль мчался со скоростью по меньшей мере сто миль в час. Не знаю, что вы об этом думаете, Кстон, но можете не сомневаться, мы приложим все усилия, чтобы найти водителя. Независимо от того, сколько времени это займет, мы найдем его, и уж тогда моя скромная персона думает, что ваш двоюродный брат спешил к нам на ленч». Мягко заметил Кстон. «Мой двоюродный брат?» У Чиана подкосились ноги. «Вы видели водителя?» «Конечно!» «Вашего кузена Фрэнки, секретаря по внешним делам!» Ошеломленный Чиана посмотрел на Кстона и перевел взгляд на покупательниц, которые уже начали проявлять живой интерес к их беседе. «Пойдемте отсюда!» – поспешно предложил он, напрягая мозги в попытке найти выход из ситуации, в которую угодил из-за преступной выходки кузена. Неуклюжесть Риццо вечно ставила его в затруднительное положение перед правительством Новой Сицилии, а уж за последнюю грубость его обязательно призовут к ответу. Чиано мысленно уже примирился с тем, что Риццо придется принести в жертву, и готов был согласиться даже на публичную казнь ради спасения переговоров на высшем уровне. «Вы уверены, что это был секретарь Риццо?» Сделал он последнюю попытку спасти жизнь своего двоюродного брата. «У нас ведь масса похожих машин». «Это был Фрэнки, совершенно точно», – обнажил свои ослиные зубы к стон. «Моя скромная персона понимает, почему вы поставили его на должность секретаря по внешним делам. Очень редко попадаются люди, умеющие выказать такую предупредительность гостям». Совершенно очевидно, что его автомобиль не приспособлен для игр подобного рода, и все же он пошел на таран и подбросил мою скромную персону, забыв о том, какие повреждения может нанести своему экипажу. Моя скромная персона находит это в высшей степени гостеприимным. А как по-вашему? Я... Мы... Промямлил ч а н а и даже ему самому этот комментарий показался не слишком вразумительным, но в данную минуту он был не в состоянии придумать что-нибудь другое. «Очевидно, Фрэнки изучал дринянские обычаи и знает, что подпихника дружка – одна из наших любимых игр. Очень милый дипломатический жест, но…» Кстон опять улыбнулся своей печальной улыбкой. Моя скромная персона опасается, что это не изменит ее мнение относительно наших тяжелых минеральных депозитов. «Мне надо выпить», – пробормотал Чано. Он проводил кстону в отеле, принадлежавший его дяде, который заключил контракт на обслуживание с департаментом торговли. Они прошли прямо в бар для особо важных лиц, большую комнату, оформленную в традиционном земном стиле, последним штрихом которого был высокоустановленный телевизор, показывающий спортивные программы. Чано заказал два тройных виски, и пока им готовили напитки, из-под тяжка изучал д а р е н я н и н а Его можно было назвать пирамидальным гуманоидом. Обтянутое серой кожей тело расширялось книзу, суживаясь у вершины, обозначающей голову, А чрезвычайно мощные ноги заканчивались ступнями, смахивающими на плиты. Кстон был обнажён, но человеческий глаз не различал ноготы, отчасти от того, что половые органы инопланетянина находились внутри тела, отчасти потому, что благодаря гладкой коже он казался облачённым в цельный кусок вулканического туфа. Потягивая виски, ч а н о еще раз внимательнейшим образом оглядел эту тушу, но так и не смог обнаружить ни малейшего признака порезов или синяков, оставшихся от столкновения, которое смяло бы любого представителя человеческого рода как перезрелый плод. Он подумал, что мощное тяготение на родной планете Кстона привело к появлению невероятно крепких ее жителей, и отсюда его мысли перешли к тому, что д а р и н также является в местной системе единственной п л а н е т о й с достаточным запасом элементов более твердых, чем железо. Развитие Новой Сицилии было бы невозможно без доступа к ним, но дориняне оставались непоколебимы, отказывая людям в праве на разработку. Послушайте, Кстон. сказал, наконец, ч а н а вложив в свой голос изрядное количество теплоты и участия. «Должно же быть хоть что-нибудь здесь, на Новой Сицилии, что ваш народ хотел бы иметь!» Кстон заморгал в знак согласия. «Разумеется, есть. Наши кулинары особенно ценят в качестве приправы серу, а ее запасы у нас почти исчерпаны. Стало быть, мы можем договориться об обмене?» «Моя скромная персона боится, что нет». Это слово предполагает наличие двух сторон, каждая из которых является единственным владельцем товара или предмета потребления. ч а н о взвесил это заявление и оказался не в состоянии понять его. Итак, точку зрения д а р е н я н можно сформулировать следующим образом – Поскольку эта планетная система служила нам домом за миллионы лет до того, как сюда прибыли первые корабли с Земли, следовательно, и все ресурсы на всех местных планетах автоматически принадлежат нам. С этими словами инопланетный дипломат протянул руку к хромированному стальному ограждению, украшающему стойку бара, и сжал большими указательными пальцами металлический пруд, оставив на нем заметную вмятину. «Мы вовсе не расположены отдавать наше имущество в обмен на то, что и так принадлежит нам по праву. Однако у вас отсутствовала необходимая космическая технология, пока вы не получили ее от нас. Но она должна была развиться», – сухо возразил Кстон. «В любом случае, эта планета – более чем равноценное возмещение за маленькое техническое ноу-хау». Чиану улыбнулся, чтобы скрыть прилив раздражения и гнева. д о р е н я н и н изо всех сил старался показать, что он скромен и уступчив, но под этой личиной скрывался упрямый и чудовищно жестокий лицемер, который заслуживал того, чтобы его обули в бетонные сапоги и отправили прогуляться по речному дну. Беда в том, что ч а н и н начал подозревать. Предприми он на самом деле такую попытку, инопланетянин сочтет ее за подводную экскурсию и вскоре, улыбаясь, появится на берегу. Президент хватанул здоровенный глоток виски и, поставив стакан, увидел, что внимание Кстона привлечено к телевизору. На экране шел матч боксеров-тяжеловесов – И толпа, окружавшая ринг, бесновалась, ибо один из бойцов, гигант в голубых трусах, вплотную подошел к разрушительному финалу. В серии мощных тяжелых ударов по корпусу он отбросил своего противника на канаты и, сделав шаг назад, напоследок с такой жестокой силой нанес ему сокрушительный удар правой, что, несмотря на свои тревоги, Чана сочувственно покачал головой. Получивший удар тут же упал, очевидно, потеряв сознание. Ударился об резентовый пол и замер, словно здоровенный кусок бекона, в то время как победитель танцевал вокруг него. «Моя скромная персона не понимает», — сказал Кстон. «Что случилось?» Чан повертел пустой стакан. «Это спорт, который мы, люди, называем боксом. Суть его в том, принцип мне ясен». У нас есть такой же спорт, называемый «помеси-ка-дружка». Но почему этот человек собирается спать? Вы имеете в виду, что он не...» Чиано задумался над тем, как ему объяснить этому бронированному созданию эффект нокаутирующего удара. Но тут его мысли переключились на более серьезную проблему, а именно, как остаться в живых. Задняя дверь большой комнаты распахнулась, Послышался шум и панические возгласы, и в зеркало Чана увидел своего кузена ф р е н к и в секретаря по внешним делам, размахивающего уничтожителем. С рефлекторной скоростью Чана шлепнулся на пол и искорчился, молясь и б о г о х у л ь с т в у с одинаковым жаром, когда оружие начало создавать вокруг свою версию ада. Слепящие вспышки лазера сериями прорезали воздух, а из многочисленных стволов со скоростью 100 выстрелов в секунду изливались потоки высокоскоростных пуль, часть из которых были разрывными, а часть бронебойными, сходящиеся в один пучок в месте лазерных ударов. На миг Чана увидел л о м н ы е контуры фигуры д р я а н и н а обрисованные голубым огнем в ужасном фокусе разрушения. Затем наступила тишина, нарушаемая лишь звоном бьющегося стекла и перестуком разбегающихся шагов. Пытаясь унять дрожь во всем теле, Чан рискнул подняться на ноги, уже подбирая м ы с л е н н о выражения, в которых он сможет прокомментировать п р о и с ш е с т в и е для прессы. «Я знаю, что предварительные торговые переговоры с д а р е н и а н с к и м посланником зашли в тупик, но это не означает, что моя семья... имеет отношение к его убийству. Мы люди чести и не...» Тут его мысли смешались, ибо он увидел, что Кстон не только стоит на ногах, но и почти не пострадал. Серая кожа инопланетянина, казалось, стала даже более гладкой, а рука, когда он помог ч а н а подняться на ноги, была крепкой. ч а н а почувствовал, что ему становится дурно. «Моя скромная персона боится, что на этот раз ваш кузен зашел слишком далеко», – сказал Кстон. «Вы правы», – пролепетал Чану. «Обещаю вам, что он за это заплатит». «Да, убытки должны быть значительными», – Кстон обозревал расколотые вдребезги и дымящиеся руины стойки бара. Я вижу, Фрэнки прослышал о славном д р я н я н с к о м обычае е о с в я ж у й к а дружка», когда заботливый хозяин с в я ж у е т своего гостя, сдирая с него омертвелые чешуйки кожи. Но это, как правило, происходит в специальных помещениях, чтобы не пострадала окружающая обстановка. Видимо, ваш кузен перестарался в своем рвении проявить гостеприимство». Чана кивнул, пытаясь заставить свой ум работать. «Фрэнки всегда был с е р д е ч н ы малым. м Послушайте, Кстон, а не вернуться ли нам в мой офис, где все-таки поспокойнее, и там продолжить разговор?» «Конечно!» – Кстон оскалил свои темные зубы. «Моя скромная персона не может представить себе, как вы намереваетесь вести переговоры в столь безнадежном положении». но она охотно удостоится чести понаблюдать за вашими попытками. Возможно, она чему-нибудь даже научится. Надеюсь, что так. Удалившись на минуту с управляющим отеля, Чиана утихомирил его, пообещав оплатить все счета по ремонту, а затем вернулся к своему инопланетному компаньону. — Ну, пойдемте. Это местечко выглядит так, словно здесь шла война. — Война? «Так вы называете игру у о с в е ж о й к а дружка»? Я полагаю, что можно назвать ее и так», – рассеянно ответил ч а н у прикидывая, как бы поскорее разыскать своенравного кузена и потолковать с ним о его деятельности, прежде чем произойдет что-нибудь действительно опасное. На самом деле ч а н а не имел особенных моральных возражений против убийства Кстона. Чем больше времени он проводил с подобострастным маленьким инопланетянином, тем более привлекательной казалась ему подобная идея, но Новая Сицилия была молодой колонией с ограниченными военными силами и не могла отважиться противостоять густонаселенному соседнему миру д а р и н а Секретарь Риццо был отлично осведомлен о ситуации, что делало его безуспешное покушение. столь же загадочными, сколь и смущающими. Как только они вернулись в здание Департамента торговли, ч а н а передал своего гостя на попечение помощников, а сам отправился на поиски Риццо. Он обнаружил его в баре, пьющего импортную граппу прямо из бутылки. Лицо его выглядело гораздо бледнее обычного. «Я был потрясен, как никогда в жизни, увидев, что ты возвращаешься через площадь с этим... с этим...» Не в состоянии найти подходящий эпитет, р и ц а дрожащей рукой, вновь поднес к губам бутылку. «Я хотя бы оцарапал его?» «Слегка», — ответил ч а н у «И, к счастью для тебя, ему нравится, когда его царапают». «Говорю тебе, д ж о н и этот парень непростой смертный». «Конечно, он не человек», – ч а н о выхватил бутылку из рук своего кузена и бросил ее в мусорный ящик. «И там, откуда он явился, еще пара м и л л и о н о в таких же. Ты представляешь себе, что сделают с нами дариняне, если тебе каким-нибудь образом удастся угрохать их представителя?» Нет. «Ничего. Вот именно. Оттого-то ты так и стараешься. Послушай, что значит твое «ничего»?» На узком лице Фрэнки появилось выражение лёгкого торжества. «Несколько яйцеголовых из моего департамента наконец-то удосужились перевести эти старые д р я н я н с к и е книги. Ну, ты знаешь, это барахло, которое п о л и ц а со времён культурного обмена в... 22-м. Одна из них — книга по истории, Джонни. И знаешь, что там написано?» «Что?» что д а р е н я н е убежденные пацифисты. Их письменная история насчитывает около 20 тысяч лет, и за все это время у них ни разу не было ни одной войны. Эти парни – пацифисты до такой степени, что у них нет ни армии, ни флота. У них вообще нет никакого оружия. Но, может быть, оно им и не нужно? В том-то и дело, Джонни. Они верят, что все можно уладить при помощи переговоров, если вести их достаточно долго. Одна из их конференций продолжалась сотню лет, а они всего лишь решали, какой высоты быть фонарным столбам. «Но мы не располагаем таким временем». Чана кивнул. «Итак, что ты предлагаешь?» «Немного увещеваний в проверенном стиле. Вот и все». А назад мы пошлем маленькое присмыкающееся в деревянном ящике и скажем д р я н я н а м что всех их ждет такая же судьба, если они попытаются помешать нашим шахтерам». «Хм, не слишком тактично». «Джонни, сейчас не время проявлять мягкость». «Мягкость тут ни при чем. Дело в том, что пока Кстон здесь, мы можем просто объяснить ему все это». Думаю, лучше будет растолковать ему наши намерения, а затем отправить обратно, чтобы он передал наши слова остальным. «Наверное, ты прав». Вражение недовольства на лице Риццо сменилось облегчением. «А я уж собирался испробовать на нем в следующий раз бомбу, но для этого пришлось бы взять тактическую ядерную». В качестве единственного представителя своей планеты Кстон единолично занимал одну сторону длинного стола для конференций. Напротив него расположились Чиано и Риццо с шестью остальными членами правящего семейства Новой Сицилии, включая и неуклюжего Марио в и ч а н ц о секретаря по военным делам. Широкая улыбка, с которой Кстон созерцал присутствующих, Ясно г о в о р и л а что инопланетянин не испытывает никакой подавленности, а наоборот наслаждается перспективой крутых переговоров. «Моя скромная персона пульщена присутствием такого количества влиятельных людей и сделает все возможное, чтобы выразить свое почтение», – заявил он. А теперь, перед началом формальных переговоров, я предлагаю, чтобы Новая Сицилия подробно изложила свои доводы. Мне кажется, для этой фазы переговоров будет достаточно 20 дней. Но я не стану протестовать, если это займет больше времени. С тем, однако, условием, что столько же времени будет отведено и для моего предварительного отклонения всех ваших предложений. Как только каждая из сторон очертит свои позиции, мы можем отвести, скажем, по двадцать дней для обсуждения каждого пункта, который мы… «Простите, что перебиваю», – веско прервал Вучано, «но мы не собираемся тратить время на всю эту ерунду». Улыбка к стону поблекла. «Ерунду? Моя скромная персона не понимает?» «Поясню. Начиная с завтрашнего дня, мы станем посылать на вашу планету… п р о х о д ч е с к о е оборудование и шахтерские бригады, чтобы приступить к разработке всех необходимых нам минералов. Если кто-нибудь попытается нас остановить, мы обрушим на ваши головы термоядерные бомбы, и огромное количество ваших соплеменников превратится в пар». «Превратится в пар?» Кстон торжественно посмотрел Чиана прямо в глаза. «Вы хотите сказать...» «Будут мертвы?» «Именно!» При виде ошеломленного выражения на лице Кстона, Чану почувствовал непривычное угрызение совести. «Мертвее не бывает!» Военный секретарь, сидящий слева, издал непроизвольное рычание. «Но это же несправедливо, нечестно, безнравственно, если вы действительно склонны поступить подобным образом, то нам с вами вообще нечего обсуждать, не о чем дебатировать, договариваться. «Это как раз то, чем нас привлекает наш метод», – заметил ч а н у с т а л о быть, вы не возражаете против предоставления нам неограниченных прав на разработки?» «Моей скромной персоны просто нет выбора», – слабым голосом сказал Кстон, вставая. «Это огромное потрясение», – «Тысячелетние традиции на глазах обращаются в прах, но моя скромная персона немедленно вернется к своему народу и объяснит ему ситуацию». Чана тоже поднялся на ноги. Ему было немного не по себе. Пожалуй, он бы предпочел, чтобы маленький инопланетянин принялся брызгать слюной и угрожать, чем так смиренно принял ультиматум. «Ну а теперь, когда мы поняли друг друга, не вижу, почему бы нам не остаться добрыми друзьями. Прошу вас, распейте с нами бутылочку, пока ваш корабль готовится к отправке». «Конечно, хорошая мысль». Кстон выдавил из себя дрожащую улыбку. «Моя скромная персона будет рада извлечь хоть что-нибудь из соглашения». ч а н у р и ц о чрезвычайно р а з в е с е л и л о это замечание. Среди людей поднялся беспорядочный шум, и, похлопывая к с т о н а по спине, все дружно направились к столу, накрытому в дальнем конце конференц-зала. Красное вино полилось рекой, и кто-то уже требовал завести веселую музыку. «Все вышло куда легче, чем я ожидал», – прошептал ч а н у на ухо Риццо. «Ни разу не видел, чтобы кто-нибудь так быстро сдавался». «Эти дриняне, они все таковы». С видом знатока отвечал Риццо. «Я же говорил тебе, им вообще неизвестно, что такое драка. У них не хватает для нее задора и мужества, и даже гордости. Ты сейчас сам убедишься. Слушай, достаточно, оставь его в покое». Чану попытался образумить своего кузена, но было слишком поздно. Тот уже со снисходительной улыбкой направился к Кстону. «Выпьем за вечную дружбу». предложил Риццо с оскорбительным лицемерием, поднимая бокал. «За вечную дружбу!» – покорно отозвался Кстон. «Мой маленький серый Амико!» – промычал р и ц о и звучно шлепнул Кстона по спине. «Мой большой розовый Амико!» Кстон поднял свободную руку, и прежде чем ч а н а смог отреагировать на внезапный звонок тревоги в своей голове, опустил ее шлепнув рица ц по спине результат был немедленным и драматическим дружеский шлепок не только сломал позвоночник рицо ц но и взметнул президентского кузена в воздух пролетев через всю комнату он шмякнулся о мраморную колонну и сполз по ней на пол колонна обильно окрасилась кровью всем присутствующим кроме одного было ясно что рицо мертв «Почему мой друг Фрэнки лежит на полу?» Тонким голоском нарушил внезапную гробовую тишину Кстон. Секретарь Веченца опустился на колени возле тела, осмотрел его, а затем поднял на Кстона свои холодные желтые глаза. «Потому что ты убил его». «Убил? Но это невозможно. Я всего лишь...» Несколько секунд Кстон недоуменно разглядывал свою руку, затем внимательно посмотрел на кучку людей. В его похожих на гальку глазах появилось выражение удивления. Выражение, которое вызвало у ч а н а приступ ледяного страха. «Мы приняли тебя в наше общество как друга!» – прошипел Веченца, поднимаясь. Его рука скользнула во внутренний карман пиджака. «И вот как ты отплатил нам!» «Но моя скромная персона не может поверить, что люди такие хрупкие», сказал Кстон, обращаясь скорее сам к себе, чем к окружающим. «Вы такие большие, такие агрессивные, и любой, естественно, сочтет...» «Я покажу тебе, какие мы агрессивные!» Перебил его в е ч е н ц а вынимая старинный, остро заточенный нож с костяной рукояткой, его любимое оружие в годы молодости, и наступая на Кстона. «А еще я покажу тебе, какого цвета у тебя кишки». «Это может быть чрезвычайно интересно», – вежливо отозвался Кстон. «Но прежде моя скромная персона должна осуществить маленький эксперимент». Двигаясь с пугающей скоростью, он схватил Вичанца левой рукой за шиворот, заставив гиганта нагнуться до своего уровня, и правой рукой ударил его сбоку. Немедленно хлынул фонтан крови, и что-то тяжелое ударилось о стену, отскочило от нее и покатилось по столу переговоров. Закрывший глаза Чиана, ничуть не сомневался, что это была голова Вичанцу. Его предположение подтвердил хриплый вопль ужаса, вырвавшийся из глоток присутствующих. Слишком поздно президент с мучительной ясностью осознал, что он и р и ц а и все остальные совершили смертельную ошибку в отношении д р е н ь я н и н а Люди полюбили насилие еще с тех пор, когда их первый далекий предок воспользовался палкой, чтобы завершить свой первобытный спор – Но тут имелась одна маленькая деталь – среди людей насилие действовало. Вследствие несовершенства физического строения человека существовало дюжина сравнительно простых способов заставить критика или спорщика умолкнуть или успокоиться, как на время, так и навсегда. И вполне естественно, что наиболее практичные представители человеческого рода использовали это обстоятельство, Но дариняне, как убедился Чиана, были фактически неистребимы. На заре их истории отдельные особи, вероятно, экспериментировали с дубинками, ножами и пулями, но, найдя их полностью неэффективными, вынуждены были признать, что единственным способом уладить разногласия является диалог. С точки зрения Чиана, эта внезапная догадка сама по себе давала повод для серьезных опасений, но существовал еще один тревожный фактор, который следовало обдумать. На протяжении тысячелетий человек развил в себе свойства, именуемое совестью. Этот внутренний голос частично нейтрализовал его стремление убивать всех, кто ему не по нраву, И таким образом создавал возможность даже тем, кто наиболее склонен к насилию, уживаться со своими соседями. Однако Кстон вел себя как ребенок, восхищенный новой игрушкой. «Я передумал, Кстон», – объявил Чана, стараясь придать своему голосу твердость. «Мне кажется, мы были слишком неблагоразумны в наших требованиях. Думаю, будет справедливо продолжить переговоры». «Моя скромная персона тоже передумала, и у нее возникла более подходящая идея», — весело сказал Кстон, отбрасывая тело Веченца в угол. «Мой народ возьмет в этом мире столько серы, сколько захочет, и все, что надо сделать моей скромной персоне, убивать всякого человека, который попытается помешать. Это так просто? Ты не сделаешь этого!» Учена пересохла во рту. «Не сделаю, а вот посмотри!» Неуловимым движением Кстон подскочил к двум стоявшим поблизости людям, подпрыгнул и, оказавшись на высоте их плеч, двумя кулаками ударил обоих по головам. Они повалились на пол с черепами, вогнанными в ключицы. «Я хочу сказать», — пробормотал Чана, отшатнувшись, — «что ты ничего не выиграешь, даже если убьешь всех в этой комнате!» их место займут другие я хочу сказать что нас здесь целый город с тысячами и тысячами человеческих поселенцев и тебе придется убивать каждого н ну, о джонни это именно то что моя скромная персона собирается сделать и улыбаясь своей серозубой улыбкой со сверкающими от бесхитростного удовольствия черными кабашонами глаз дрянянский посланник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 Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы, можно подписавшись на Бусти или p a t r e о н е ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.